Глава пятая Мы переправились на ту сторону бухты, в Коллун, наняли рикш на пристани, проехали мимо обсерватории и недалеко от Кингс-Парка свернули на тихую узенькую улицу. Рядом с ломбардом мы увидели маленький особняк со скромной дощечкой у входа комиссионная контора «Лучезарное процветание». Это была та самая частная сыскная контора. Уикс вручил китайцу-клерку визитную карточку, написав что-то на ней. Клерк поклонился и исчез за дверью с матовым стеклом. Через минуту он распахнул дверь и пригласил нас. Мы прошли в кабинет, обставленный по -европейски. Никель, стекло, полированное желтое дерево, двухцветные серо-оливковые гордины, на стенах абстрактные картины. Из-за стола поднялся щупленький, элегантно одетый старичок в светло-сером пиджаке, без отворотов, в синих брюках. Хозяин конторы, как сообщил мне Уикс, во время войны был посланником Чунцинского правительства где-то в Южной Америке. Потом его уволили за растрату казенных денег. В прошлом году он прибыл сюда и открыл это предприятие. Его звали Антуан Чжао. Он был католиком. У Уикс объяснил хозяину конторы, «Нам нужны сведения о наиболее состоятельных китайцах в Гонконге». Бывший посланник, положив маленькую руку на стол, швельнул мизинцем с ногтем, который был длиннее самого пальца, и осведомился, для чего именно нужны эти сведения. Уикс сказал, что мы думаем начать интересное дело и ищем богатого компаньона. Джао почесал бровь длинным ногтем и ответил, если сведения нужны только для этого, то лучше адресоваться в местную китайскую торгово-промышленную палату, там дадут нужные справки. Уикс нахмурился и, слегка повысив голос, сказал, что ему нужны сведения о некоторых богачах. А для какой цели эти сведения, это неважно. Разве контора дает сведения об одном и том же объекте в разных вариантах в зависимости от намерений ваших клиентов? Истина должна быть одна. Бывший дипломат спокойно возразил «У истины разные аспекты. Контора дает разные сведения в зависимости от того, для чего они требуются. Если, например, вы наследник богатого родственника, то вас будет интересовать не его политическое и философское кредо, а его кровяное давление, состояние аорт, печени и всего прочего. Вас прежде всего будет интересовать вопрос «Сколько придется ждать?». А если вам нужны сведения о компаньоне, которого вы собираетесь перехитрить, то вы должны собрать данные о том, насколько искушен ваш компаньон, обманывал ли он сам кого-нибудь в прошлом и так далее. Разные цели, разные сведения. Понятно? Уикс усмехнулся и кивнул головой. Джао попросил быть откровенным с ним, как с духовником или как с врачом-венерологом, без ложного стыда. Может быть, господину Уиксу нужны не сведения, а кое-что другое. Он посмотрел на Уикса, потом на меня и прищурил глаз. Может быть, надо пошантажировать кого-нибудь или устроить небольшую неприятность. Скандальчик. Уикс спросил, какой, например, скандальчик может предложить контора. Джао пожал плечами. Есть разные варианты. Можно, например, наклеить на окнах и дверях дома вашего знакомого бумажки с нехорошими надписями. Или швырнуть в окна его дома во время званого ужина труп собачки. Или пустить в его сад змей или в день его рождения положить у ворот его дома гроб и тому подобное. у Уикс заинтересовался, можно ли заказать пощечину, чтобы ее закатили кому-нибудь в людном месте. Джава ответил, что это будет стоить недорого, но надо будет оплатить не только работу, но и стоимость штрафа, который наложит суд на исполнителя. Джао посмотрел на настольные часы, потом на свои ручные и слегка качнул головой, дал понять, что его время измеряется на вес бриллианта. В это время вошел клерк и прошептал несколько слов хозяину на ухо. Тот постучал ногтем по столу и приказал передать, что контора никогда не торгуется, цена окончательная. А если без фотографа, тогда можно уступить до 75-ти и ни цента меньше. Как только клерк вышел, Джао сообщил нам с улыбкой, что один почтенный человек уезжает надолго в Европу по делам и просит вести конфиденциальное наблюдение за его женой, в случае чего просит фотографировать, чтобы было доказательство. Уикс закурил трубку и сказал, что ему нужен не скандальчик и не слежка за женой, а совсем другое. Пусть контора в самом экстренном порядке соберет все сведения о Фу-Шу, старике-богаче, который прибыл сюда из Шанхая. Можно ли иметь дело с ним? Умеет ли этот богач держать рот на замке? И есть ли у него размах и фантазия? Джао согласился принять заказ. Насчет вознаграждения можно поговорить потом, контора представит счет. Могут быть непредвиденные расходы, например, на угощение или подкуп людей из свиты богача. Уикс вынул трубку изо рта и погрозил ею. Пусть контора имеет в виду, что это поручение очень секретное. Ни одна посторонняя душа не должна знать. Джао торжественно поднял два пальца и заявил, что тайна клиентов для него священна, он клянется честью. Мы попрощались с ним и вышли. Перед зданием конторы чинно расхаживал индус-полицейский с седой бородой. Я толкнул локтем у Икса. Интересно, принимает ли это почтенное предприятие, охраняемое блюстителем порядка, более важные заказы? Например, на похищение кого-нибудь или на устранение? В Америке ведь есть анонимное акционерное общество, которое берется за такие дела. Когда мы проходили мимо ресторана, порыв ветра сорвал со стены большой деревянный фонарь с длинным красным хвостом. Фонарь с шумом упал на край тротуара, чуть не задев тележку продавца лапши. Уикс посмотрел наверх и, сойдя с тротуара, высказал предположение, что господин Джао, вероятно, берет заказы на самые простые операции. Например, устроить так, чтобы что-нибудь рухнуло на чью-нибудь голову. Наверное, эта операция стоит не так дорого, не больше 50 гонконгских долларов. Я не согласился. Это стоит дороже. 50 единовременно за выполнение поручения и всю жизнь по 100 долларов ежемесячно за молчание.